Окно распахивать мне не хотелось, только в прошлые выходные тщательно заклеила на зиму. Я кричала в форточку, размахивала руками, но меня не понимали. Тетушка припиралась с водителями и заявляла им, что они станут свидетелями поимки грабителя. Ира призывала соседей, прилипнувших к окнам, вызвать милицию. Только Серж сохранял спокойствие, не вырывался и спокойно наблюдал за происходящим. С восьмого этажа было трудно рассмотреть, но, по-моему, на его лице играла улыбка. Серж вышел без куртки, на нем была лишь тонкая клетчатая рубашка. Не очень-то ему приятно сейчас на холодном осеннем ветру. «Дура!» — закричала я в форточку и спрыгнула с подоконника. «Что она сказала?» — переспросила тетушка. «Мне бы не хотелось повторять», — ответил Серж. Она сказала «дура». Ира немного сбавила пыл. «Меня она так назвать не могла», — пожала плечами тетя Капа. «Значит, это ты? Может, мы ошиблись? Вот что, Ира, поднимись наверх к Юле. А вы, товарищи, — обратилась тетя к водителям, которые уже вышли из машин, — помогите мне держать вора. Я никуда не скроюсь», — заверил ее Серж. сырой мы разминулись. Она поднималась вверх на одном лифте, я мчалась вниз на другом. Захлопнуть дверь в попыхах забыла. Когда я вызволила Сержа, извинилась перед водителями, которые помогли оттащить злополучный холодильник к мусорнику, и мы поднялись в квартиру, то обнаружили там засаду. Ирина держала бутылку с минеральной водой за горлышко, как гранату, и, прижавшись спиной к стене, Готовилась шарахнуть по голове всякого, кто покажется из моих дверей. Очень удачно, что мы разминулись. Закончилось все мирным чаепитием у меня на кухне. Тетушка и Ирина дважды пересказали, как они приняли Сержа за грабителя. Потом они вздыхали и охали по поводу того, какой замечательный холодильник он подарил. Заставили рассказать о том, как Рэй попал под машину, а я его лечила. От бурной агрессии по отношению к Сержу тетя Капа и Ира перешли к не менее бурному проявлению симпатии. Тетушка внутренне ликовала по поводу появления рядом со мной солидного мужчины серьезными намерениями, о коих свидетельствовал холодильник. Ирина, похудевшая, что, впрочем, невооруженным глазом было незаметно, проверяла неотразимость нового облика на Серже. Когда она вставала на тропу с облазной кокетства, то изображала из себя маленькую восторженную девочку, через слово ойкающую. Ой, Александр, можно я вас буду называть Шуриком? Ой, правда? Спасибо. Нет, Шурик вам не подходит. Ой, лучше, как вы сказали, Александр. Это так солидно, и вам подходит. Ой, честное слово. Серж реагировал на Иркины заигрывание доброжелательно, с легкой улыбкой. Хочется вам подурачиться. Пожалуйста, готов подыграть. А тетя Капа ерзала, бросала на Ирину хмурые взгляды. Как же, отбивает у меня жениха. Ой, Александр, я тоже люблю собак. Они у меня постоянно. Ой, а сейчас такой хорошенький пуделек, Я его приветиком назвала. Правда здорово, Ира? Как поживает твой муж? Раздельно произнося каждое слово, спросила тетушка. Нормально. Ой, Александр, а где вы работаете? В Институте информации и маркетинга? Ой, как интересно. А это академический институт? Вполне академический. «Правда? Ой, я вас боюсь!» Последние слова в каждой фразе Ирина произносила на распев. «Все, кто работает в Академии наук, такие умные!» «Ира, в каком уже классе твой сын?» — гнула свою тетушка. «Во втором. Ой, Александр, а вы как будто с акцентом говорите. Вы кто по национальности?» «Ой, правда русский?» а у меня мама Карелка, представляете? Долго за границей жили. Ой, а где? За несколько минут Ира узнала о Серже больше, чем я за месяц. Он работал в иностранных фирмах в Канаде и Мексике, по той же специальности, как он выразился. Странным образом Ирина и тетя Капа, личности, далекие от высшего света, вовсе не чувствовали аристократической манерности Сержа не цепенели от его холодной вежливости. Да и не было никакой холодности. Просто свой в доску парень. Даже плебейский носом хрюкнул, смеясь над дыркинными былими и небылицами. А у нас недавно такое было. Ой, а правда, что мексиканцы гусениц едят? Испуганно округляла глаза моя подружка. Я ни в одном сериале не видела но в какой-то передаче говорили. А директору училища, в котором я работаю, подарили мексиканскую водку, так в ней червяк плавает. Все спорили, надо его есть или нет. — Вы червяков едите? — насторожилась тетушка. — Эта водка называется мескаль, — пояснил Серж. Ее делают из агавы и для экзотики опускают в бутылку гусанос, который живет на агаве. Агава похожа на это растение, он показал на столетник на моем подоконнике, только очень большая. Мексиканская кухня мне очень нравится, но я не спешил бы сказать, что гусанос — привычное блюдо на их столе. «А как у вас вообще со здоровьем?» Тетушке зять с подпорченным организмом был не нужен. «За Сержа», — ответила Ира. — Ой, но тетя Капа, сразу видно, что мужчина в полном расцвете сил. — Мерси, Серж склонил голову. Я давилась, сдерживая смех, кусала губы и закатывала глаза к потолку. Меня забавляли атаки Ирины и тетушки. Серж не мог видеть моего лица, потому что сидел рядом на диванчике, но чувствовал мою веселость. Иногда он поворачивался ко мне, Я хлопала ресницами, чтобы вернуть на лицо благообразную мину. Серж, понимающе улыбался. Я заметила у него мелкие морщинки вокруг глаз и глубокие складки у уголков рта. Его лицо уже почему-то не казалось среднестатистическим обликом из толпы. Возможно, Ирка и права. Мужчина в полном расцвете сил. Мы с ним не сговариваясь, перестали называть друг друга вымышленными именами. Он меня величал Юлией, а я его Александром. Остался еще один пункт в биографии Сержа, который тетушку и Ирину страстно интересовал, но они не знали, как подступиться. Семейное положение Сержа. Они задавали вопросы вокруг да около, но ответы можно было трактовать как угодно. Наконец тетя Капа спросила прямо, «Вы за границей были с женой?» Серж ответил не сразу. Он уставился на стол, потом поднял голову, с лица ушло благодушно расслабленное выражение. Вместо него появилась хорошо знакомая мне холодная маска. Лицо словно покрыто невидимой пленкой, а во взгляде легко читается, вход воспрещен. «Да, с женой и дочерью». — ровным голосом ответил Серж. — Все, шутки кончились. Нечего ковыряться в душе человека. Я этого не могла допустить, так и сказала. Перекрестный допрос окончен. И добрый следователь, и злой следователь, а также подзащитный могут получить еще чай. Хотя вам, Александр, наверное, уже пора выгуливать собаку. — Вы правы, Юлия. Он поднялся, никак не демонстрируя, что обижен моим нахальным выпроваживанием. Благодарю за угощение. И было очень приятно познакомиться. Серж галантно поцеловал руки у тетушки и Ирины. Их лица расплылись в улыбках. В дверях, когда я провожала Сержа, он тихо спросил. «Катя, может быть, вы не откажетесь, если будете свободны как-нибудь вечером погулять с нами?» — С удовольствием, — ответила я, не задумываясь. — Мне хочется увидеть Ре. На кухне тетя Капа чехвостила Ирину. — К тебе центнер весу, а в голове ветер гуляет. — Ой, вы мужчина, ой, Шурик, — передразнила тетушка. — И ты первая на улице на него набросилась, грабителя нашла. Ведь сразу видно, что солидный человек, а не прохвост. — Да ладно вам, тетя Кап, — отмахнулась Ира. А сами как про жену в лоб спросили? Он просто закаменел сразу. «Юлька, что у него с женой?» «Не знаю. Разошлись, наверное. Живет один. Давайте не будем перемывать человеку косточки».